«Поверните голову Брике», — сказал Керн, обращаясь к Лоран. Чтобы Брике не мешала своей болтливостью во время подготовительных работ, у нее был заткнут рот, то есть выключен баллон со сжатым воздухом. «Теперь можно пустить воздушную струю». Когда голова Брике увидела трупы, Она вскрикнула так, как будто неожиданно обожглась. Глаза ее расширились от ужаса. Один из этих трупов должен стать ее собственным телом. Впервые остро, до боли почувствовала она всю необычайность этой операции и начала колебаться. — Ну что же вы, как вам нравятся э эти тела? «Я боюсь», — прохрипела голова. «Нет, нет, я не думала, что это так страшно. Я не хочу». «Не хотите? В таком случае я пришью к трупу голову Тома. Тома сделается женщиной. Вы хотите, Тома, сейчас же получить тело?» «Нет, подождите». Испугалась голова Брике. «Я согласна! Я хочу иметь вот то тело с родинкой на плече!» «А я вам советую выбрать вот это! Оно не так красиво, но зато без единой царапины!» «Я не прачка, а артистка!» Гордо заметила голова Брике. Я хочу иметь красивое тело и родинка на плече. Это так нравится мужчинам. — Пусть будет по-вашему, — ответил Керн. — Мадемуазель Лоран, перенесите голову мадемуазель Брике на операционный стол. Сделайте это осторожно. Искусственное кровообращение головы «Должно продолжаться до последнего мгновения!» Лоран возилась с последними приготовлениями головы Брике. На лице Брике были написаны крайние напряжения и волнения. Когда голова была перенесена на стол, Брике не выдержала и вдруг закричала так, как она еще никогда не кричала. «Не хочу! Не хочу! Не надо!» «Лучше убейте меня! Боюсь!» Керн, не прерывая своей работы, резко крикнул Лоран. «Закройте скорее воздушный кран! Введите в питательный раствор гедонал, и она уснет!» «Нет! Нет! Нет!» Кран Закрылся. Голова замолчала. Но продолжала шевелить губами и смотреть с выражением ужаса и мольбы. «Господин профессор, можем ли мы производить операцию против ее воли?» спросила Лоран. «Сейчас не время заниматься этическими проблемами», сухо ответил Керн. «Она потом...» Сама нас благодарить будет. Делайте свое дело или уходите и не мешайте мне. Но Лоран знала, что уйти она не может. Без ее помощи исход операции оказался бы еще более сомнительным. И она, пересилив себя, продолжала помогать Керну. Голова брикета гбилась, что трубки едва не вышли из кровеносных сосудов. Джон пришел на помощь и придержал голову руками. Постепенно подергивания головы прекратились, глаза закрылись, Гедонал производил свое действие. Профессор Керн приступил к операции. Тишина прерывалась только короткими приказаниями Керна, требовавшего Тот или иной хирургический инструмент. От напряжения у Керна даже вздулись жилы на лбу. Он пустил в ход всю свою блестящую хирургическую технику, соединяя быстроту с необычайной тщательностью и осторожностью. При всей своей ненависти к Керну Лоран не могла в эту минуту не восхищаться им. Он работал как вдохновенный артист. Его ловкие чувствительные пальцы совершали чудеса. Операция продолжалась час пятьдесят минут. «Кончено!» — наконец сказал Керн, выпрямляясь. «Отныне Брике перестала быть головой без тела. Остается только вдунуть ей жизнь». заставить забиться сердце, возбудить кровообращение. Но с этим я справлюсь один. Вы можете отдохнуть, мадемуазель Лоран». «Я еще могу работать», — ответила она. Несмотря на усталость, ей очень хотелось посмотреть на последний акт этой необычайной операции. Но Керн, очевидно, не хотел посвящать ее в тайну оживления. Он еще раз настойчиво предложил ей отдохнуть, и Лоран повиновалась.